Поражение на суше не вызвало подозрений в боярской измене. Тем не менее, внешние неудачи еще больше осложнили положение правительства. Разгром фронты на земском соборе, военное приготовление в опричнине и новые наборы в опричное войско воочию показали земщине Что периоду компромисса и уступок опричнины пришел конец. Апричная Дума вновь вернулась к прежним насильственным методам правления страной. Однако теперь в ее политике наметились определенные признаки неуверенности и слабости. Выступление оппозиции на Соборе до крайности сузило социальную опору правительства и показало, что недовольство глубоко захватило новые группировки феодального сословия земщины, старомосковское боярство, часть дворянства, приказную верхушку и, наконец, церковников. Летом 1567 года в земщине широко распространились слухи о посещении царем Кириллова, Неосторожными и двусмысленными речами насчет пострижения в монахи, Иван дал богатую пищу для всевозможных нежелательных толков в земщине, ободривших оппозицию. Толки эти поддерживались также слухами, будто царь и его ближайшее окружение ведут в слободе монашеское житье, как бы примиряясь к монастырской жизни. Всем памятно было первое отречение Грозного, и потому главным предметом споров в земщине стал вопрос, кто займет престол в случае вторичного отречения Грозного и пострижения его в монахи. Законному наследнику исполнилось 13 лет, но противники царя не желали видеть его на троне. При нем Грозный имел возможность в любой момент покинуть монастырь и вновь взять бразды правления в свои руки. После царевича Ивана наибольшими правами на престол обладал двоюродный брат царя-князь Владимир Старицкий. Слабовольный, недалекий человек, он представлялся бояром, подходящим кандидатом на царский престол, При нем они рассчитывали вернуть себе прежнее влияние на дела государства. Однако влияние Старицких в Боярской думе заметно ослабело после заточения в монастырь волевой и энергичной княгини Ефросиньи Старицкой, удаление из думы ее родственников бояр князя Куракина а и князя Щенятева П.М., ссылки князя Куракина П.А., а также ликвидации Старицкого удела в традиционных границах и распуска удельного двора. Ничтожный и глупый князь Владимир не мог объединить вокруг себя сколько-нибудь значительные политические силы, вот почему избрание Старицкого на царский престол едва ли могло быть результатом его собственных усилий, или же происков его партии. В значительно большей степени оно зависело от позиции влиятельного старомосковского боярства, возглавлявшего правительство Земщины. В первые годы, опричненной наибольшим влиянием в Земщине, пользовалась группировка Конюшева-Федорова-Челеднина и П. Конюшей возглавлял московскую семибоярщину, вначале опричнены и был очень популярен в народе, поскольку не брал взяток и любил справедливость. Примечания. Разряды. Лист 331. Шлихтинг. А. Новое известие. Страница 21. Штаден. Г. Записки. Страницы 79. 86. 87. Конец примечания. В течение длительного времени Федоров возглавлял одно из главных приказных ведомств – конюшенный приказ. Чин великокняжеского боярина Конюшева был наследственным в роду Челедниных. Представители этой фамилии служили в конюшах с конца XV века. Примечание. Как отметил Леонтьев А.К. Старинный конюшенный путь выделился в самостоятельное дворцовое ведомство к середине девяностых годов пятнадцатого века. Тогда же появились титулы боярина Конюшева и ясельничих. Впервые чин Конюшева был пожалован А.Ф. Челеднину около 1495-1496 годов, Затем его сыну Челеднину И. А до 1514 года. После него Чин Конюшева с перерывами насилии. Челеднин И.И. 1539-1541 годы. И Челеднин И.П. конец сороковых, шестидесятые годы. Смотрите, Леонтьев А.К., Образование приказной системы управления в Русском государстве. Издательство МГУ. 1961 год. Страница 65-69. В середине XVI века в документах упоминается особая конюшенная изба. Смотрите. ПКМГ. Том 1. Отделение 2. Страница 246. Конец примечания. Разряды именуют его конюшим, начиная с декабря 1547 года, официальная летопись с весны 1551 года. Примечание. Род Челедниных пресекся в мужском колене в сороковых годах XVI века, но родовое прозвище Челедниных Усвоили их ближайшие родственники Федоровы. Федоровы вели происхождение от Храмова и старшего брата Челядни М, родоначальника Челедниных. Сын Хромова носил имя Давыда, поэтому правнуки Хромова писались в разрядах как Григорий и Петр Федоровичи Давыдовы Челеднины. Смотрите разряды. Листы 15-й оборотный, 43-й оборотный, 46-й. В 40-х годах XVI -го века Иван Петрович Федоров женился на Марье Челедниной и таким путем унаследовал громадное земельное богатство рода Челедниных. В известиях за 1542 год Посольские книги именуют Федорова среди детей боярских из Юрьева, которые в Думе не живут. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 59, страница 66, сравните. Полное собрание русских летописей, том 13, страницы 139, 427, 437. 21 июля 1546 года Федоров едва не был казнен вместе с боярами Воронцовыми. Палачи держали Федорова перед великокняжеским шатром ободрана бодрана нога!» Но Иван его не велел казнить и за то, что он против государя встреч не говорил, а по всемся виноват чинил. Смотрите, Тихомиров М.Н. «Записки о регенстве», страница 286 -я. Постниковский летописец именует Федорова конюшем, но он не является строго документальным источником. Официальная летопись сообщает о ссылке Ивана Петрова, сына Федоровича, без всякого указания на его чин». Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 532. Ссылки на Белоозере Федоров И.П. пробыл недолго. В мае-августе 1547 года он вернулся в столицу и в чине боярина возглавил Боярский суд на Москве. Смотрите акты, относящиеся до юридического быта России, Том 1. Санкт-Петербург. 1857 год. Страница 214. К 1547 году Чин Конюшева присвоил себе глава правительства князь Глинский М.И. Но его правительство было свергнуто после московского восстания, и тогда же Глинский лишился конюшества. Федоров И.П., Принимал деятельное участие в свержении Глинского. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 456. Разряды и летописи именуют Федорова с чином Конюшева с конца 40-х, начала 50-х годов. Смотрите разряды, лист 165 Полное собрание русских летописей, том 13, страница 465. Собрание государственных грамот и договоров, хранящиеся в Государственной коллегии иностранных дел, часть вторая, номер 39, страница 48. Следует отметить, что в подлинных документах Федоров и П. Именуется обычно боярином и воеводой Без дальнейших титулов Указанная особенность наблюдается даже в те годы Когда его конюшество не вызывает ни малейшего сомнения Без чина конюшева он назван в свадебном разряде за 1550 год В дворовой тетради 1552 года и так далее Смотрите разряды Листы 173 оборотный 206 ТКТД страницы 54 -я, 112 -я, Сборник русского исторического общества Том 59, страница 562 Полное собрание русских летописей Том 13, страница 525 -я. Конец примечания. Зимин считает, что последние данные о конюшестве Федорова относятся к августу 1553 года. Примечание. В подтверждение своей мысли Зимин А.А. ссылается на свидетельство Посевина А. Папский посол Посевин ездил в Россию в 1582 году. В своих записках он вскользь заметил, что в Москве уже 30 лет не было Конюшева. Смотрите «Зимин А.А.» «Опричнина», страница 278 но позднее известия по Севино никак не следует принимать за отправную точку хронологических выкладок во время боярского заговора Федоров и П., Первый донес правительству на заговорщиков, так что царь мог лишить его титула конюшева разве что в наказание за верную службу. Смотрите, полное собрание русских летописей, том 13, страница 530, Зимин АА, Опричнина, страница 277, примечание 5, конец примечания. Это не совсем верно. Сошлемся хотя бы на запись разрядного приказа от 9 мая 1556 года, где Свияжский наместник Федоров именуется с чином Конюшева. Примечание. Разряды. Лист 230 оборотный. Конец примечания. Согласно московским официальным летописям, Боярин Федоров возглавлял конюшенный приказ до времени Опричнены. Примечание. В послании из Слободы в январе 1565 года царь Иван объявил опалу всей думе и персональную конюшему Федорову И.П. и дворецкому. По указу об опричнине, Февраль 1565 года царь передал управление страной земским боярам а конюшему и дворецкому велел быть и по своим приказам. Смотрите, полное собрание русских летописей, том 13, страницы 392-395. Конец примечания В силу древней традиции Конюшие бояре занимали более высокое положение, нежели дворецкие. Примечание. В официальной документации и грамотах 60-х годов XVI -го века конюшей неизменно писался выше дворецкого. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 395. Духовные и договорные грамоты XIV-XVI века великих и удельных князей страница 420 в 17 веке Катошихин г писал что боярин и дворецкий честью бывает другой человек под конюшим первой смотрите котошихин г о россии царствование алексея Михайловича, санкт-петербург 1906 год Страница 88 В записке о Московском управлении, составленной в 1610-1613 годах, указано, что во главе различных приказов стоят бояре и дьяки, тогда как во главе конюшенного приказа стоит начальной боярин, а с ним ясельничий до два дьяка. Смотрите акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией, том 2, номер 355, страница 424. Конец примечания. Помимо того, они обладали некоторыми особыми прерогативами в качестве старших бояр старомосковской боярской думы, по словам папского посла в России Антония Посевина, конюши-бояре московского государства обладали правом выбора царя, когда трон остается вакантным. Примечание. Смотрите. Николай Михайлович Карамзин. История. Том 9. Примечание 614. Версию Посевина в еще более категорической форме. Подтвердил много позже такой знаток московских традиций, как Котошихинге. «А кто бывает конюшем?» – писал он. «И тот первый боярин чином и честью. И когда у царя после его смерти не останется наследие, кому быть царем, кроме того конюшева? Иному царем быть и некому». Учинили бы его царем и без обирания. Смотрите, Котоши о России, страница 81, конец примечания. По-видимому, конюшие бояре выступали как полновластные и полномочные представители Боярской думы в период, когда страна оставалась без правителей. Иначе говоря они исполняли функции блюстителей великокняжеского престола в периоды между царствий примечание борис федорович годунов будучи правителем при царе федоре поспешил присвоить себе титул конюшева таким путем он рассчитывал обеспечить себе избрание на трон в случае смерти бездетного царя интересно что грозный Прежде чем казнить Конюшева Федорова, предложил ему занять царский трон и облечься в царские одежды. Смотрите, Шлихтинг А. Новое известие. Страница 22, Конец примечания. Возможно, что именно в связи с этим обстоятельством малолетний великий князь Иван воспитывался в семье Конюшева Челеднина и, и. Примечание. Василий III перед смертью наказал мамке наследника Аграфене Челидниной, чтобы она ни пяди не отступала от его малолетнего сына. Наставником великого князя стал Челиднин И.И., который в 1537 году ходил у великого князя в дяди Место. Дядька носил сначала титул Кравчева, а затем Конюшева Боярина. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страницы четыреста 416, четыреста четыреста двадцать сборник Русского исторического общества, том пятьдесят страница шестьдесят конец примечания. Глубокий раздор между царем, и Боярской думой, и слухи о возможном вторичном отречении Грозного поставили государство на порог нового династического кризиса. Разрешение его зависело в значительной мере от позиции старомосковской знати, в первую очередь от позиции наиболее влиятельной в земщине группировки Конюшева-Федорова-Челеднина и П. Через своих многочисленных соглядатаев в земщине царь был прекрасно осведомлен о династических притязаниях Старицкого и всевозможных нежелательных толках в Боярской думе. Примечание. Впоследствии Иван не раз язвительно смеялся над планами возведения на престол князя Владимира Андреевича. «А князю Владимиру...» «Почему было и на государстве?» Писал он в 1577 году. «От четвертого удельного родился. Что его достоинство к государству, которое его поколение, развея ваши измены к нему до его дурости?» Смотрите послание Ивана Грозного, страница 210, конец примечания. Незадолго до введения Опричнины Грозный составил подробный рассказ о первом боярском заговоре в пользу Старицкого, который заканчивался следующей многозначительной фразой: Я то ли бысть я государю с князем Владимиром Андреевичем, о боярех смута и мятеж, а царству почала быть и во всем скудость. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 526, конец примечания. После Земского собора смуты и мятеж в Боярех приобрели куда более опасный размах. Смысл так называемой смуты состоял в том, что недовольное боярство вновь готовилось поддержать династические притязания Старицкого в случае, если бы царский престол оказался вакантным, опасность заговора и феодальной смуты носили вполне реальный характер, почвой служило всеобщее недовольство опричной политикой в среде земских бояр и дворянства. Примечание. «Недовольных и заговорщиков, — пишет Веселовский СБ, — было больше, чем требуется для действительного заговора. Об этом болтали в Москве и в полках, на улицах и дома. Услужливые люди подхватывали эти разговоры, доносили царю и держали его в постоянной тревоге. Смотрите, Веселовский СБ, «Исследование». Страница 309, конец примечания. Слухи о заговоре в земщине не на шутку пугали царя Ивана, который стал серьезно подумывать об отъезде с семьей за границу, если в стране начнется феодальная смута. Подобные мысли приходили на ум мнительному и нервному самодержцу и прежде, но первые шаги к практическому осуществлению их Иван предпринял только теперь. В конце августа 1567 года в Москву прибыл английский посланник и купец Антоний Дженкинсон, удостоенный официальной аудиенции в день праздника Нового года 1 сентября. Примечание. В издании Отчет Дженкинсона о поездке в Россию датирован 1566 пятьсот шестьдесят годом. Смотрите The Principal Navigations, Voyages and Discoveries, Haklits Voyages, Volume the First, London, fifteen ninety eight, page three hundred ninety seven. По английскому календарю. Год начинался весною, значит, Дженкинсон отплыл из Англии по этому календарю еще в 1566 году. 10 июля 1567 года Дженкинсон прибыл в гавань Святого Николая на Белом море. Конец примечания. Спустя несколько дней посол был вызван к царю в опричный дворец. Посещение дворца было окружено тайной. Глубокой ночью царь встретил Дженкинсона и сам проводил его во дворец тайными переходами. В переговорах участвовали любимец царя князь Вяземский А, а также английский купец Рютер р «Потому что было в таком великом деле толмачить и некому», как объяснял Грозный. Примечание. О подробностях переговоров царь сообщил новому английскому послу Сильвестру 29 ноября 1575 года. Смотрите Толстой Ю сочинение, страница 181, конец примечания. Поручения царя к английской королеве были столь необычны, а их разглашение чревато такими осложнениями, что царь запретил Дженкинсону делать какие бы то ни было записи и приказали, есть с ним, к тебе, королеве, словом своим великие дела тайные. Примечание. Толстой Ю. Сочинение. Страница 107. Конец примечания. Сведения о тайной беседе сохранились по той причине, что посол составил письменный отчет о ней немедленно по возвращении в Англию в ноябре 1567 года. Согласно записи Дженкинсона, Грозный предложил послу военный союз и просил королеву в случае беды предоставить ему убежище в Англии для сбережения себя и своей жизни и жить там, и иметь убежище безопасности, пока беда не минует, Бог не устроит иначе. Примечание. Толстой Ю. Сочинение. Страница сороковая. Конец примечания. Царь не желал ронять свое достоинство и потому хотел, чтобы соглашение носило обоюдный характер. Каждая из договаривающихся сторон — должна была предоставить другое убежище на взаимных условиях, подобная дипломатическая форма соглашения не могла никого обмануть и не имела значения сама по себе. Особое значение придавалось тому, чтобы хранить это соглашение в величайшей тайне. Примечание. Толстой, Ю, сочинение, страница сороковая, Запись беседы Грозного с Дженкинсоном удивительно напоминала некоторые места его духовного завещания. Так царь просил Дженкинсона предоставить ему убежище в Англии. «Пока беда не минует, Бог не устроит иначе». В совершенно тех же выражениях Грозный поучал сыновей в завещании. «А докуда во вас Бог помилует, свободит от бед». И так далее. Обращение царя с Дженкинсоном имело самый дружественный характер. «Мы», — говорил позже царь, — «высказали ему наше намерение запросто. С таким дружелюбием какового никогда никому из чужестранцев не оказывали». «Смотрите Толстой Ю. Сочинение. Страница 181. Конец примечания». Грозный считал переговоры с англичанами делом, не отлагательств, и настаивал на том, чтобы ответ королевы доставлен был ему в ближайшую навигацию 29 июля 1568 года. Примечание. По этой причине Дженкинсон пробыл в Москве очень недолго, около 16 сентября. Ему было вручено официальное царское послание королеве, содержавшее ряд незначительных просьб. 22 сентября московская компания английских купцов получила грамоту, подтвердившую ее торговые привилегии в России. Смотрите Толстой Ю. Сочинение, страница 36 шестая. Царь подтвердил привилегию английских купцов на беспошлинную торговлю в Казани, Астрахани, Нарве, Дерпте, право торговать с Шамахой и так далее. Смотрите «Любименко и История торговых сношений России с Англией», выпуск 1, Юрьев, 1912 год, страница 42, конец примечания. Одновременно с переговорами в Москве опричная дума предприняла некоторые предварительные меры на случай возможного отъезда царя в Англию. Между 1567 и 1571 годами в Вологде строились специальные суда, на которых царская семья могла бы в случае опасности выехать в поморские страны, Много лет спустя царь Иван откровенно объяснил новому английскому послу причины, побудившие его обратиться к англичанам в 1567 году. «Поводом нам замыслить те переговоры с нашей сестрою было верное предвидение нами изменчивого и опасного положения государей и того, что они наравне с нижайшими подвержены переворотам». Примечание. Смотрите, Толстой. Ю. Сочинение. Страница 181. Конец примечания. Несмотря на все усилия царя сохранить в тайне обращение к англичанам, сведения о нем вскоре же проникли в земщину. Поразительный отчет Дженкинсона о поездке в Москву получил довольно широкую огласку при английском дворе, Отсюда сведения должны были через купцов рано или поздно просочиться в Россию. Отголоском их явилась запись местного псковского летописца о злом волхве, англичанине Бомелее, который подучил царя бежать и в англинскую землю, а свои было бояре, оставшие побитий. Примечание. Московские летописи, том 2, страница 262, конец примечания. Неуверенности и малодушие Грозного вызывали тревогу и замешательство в среди опричников, причастных к жестоким репрессиям против земщины. Притарианцы прекрасно понимали, какой конец ждет их в случае смуты и бегства царя. В земщине новый опрометчивый шаг Ивана был встречен ликованием. Недовольные предсказывали близкий конец опричнины и все чаще называли имя Старицкого как единственного возможного преемника Грозного на царском престоле. В его пользу все больше склонялись наиболее влиятельные в земщине группировки старомосковских бояр.